приливала вместе с кровью к его сердцу. «Поспешим», — попросил францисканец. «Меня гнетет. Мне не дает покоя то, что я должен еще сделать. Я не успею выполниться думанному». «Я выполню все», — обещала ранис «Хорошо». И, обращаясь, К иезуиту и к доктору францисканец добавил, «Оставьте нас одних». Те повиновались. «Этим знаком, — сказал он, — вы можете сдвинуть землю. Этим знаком вы будете разрушать. Этим знаком вы будете Созидать во имя этого знамени победишь. Закройте дверь, — закончил францисканец, обращаясь к Арамису. Арамис запер дверь и вернулся к францисканцу. Папа составил заговора. — Против ордена, — сказал монах. — Папа должен умереть. — Он умрет, — спокойно отвечал Арамис.